Часть двадцать Точка кипения. Все развивалось ожидаемо. Тройка грабителей использовала свое численное преимущество и атаковала великанов сразу с трех направлений, расстреливая целым градом камней. У чужаков с собой оказался просто огромный запас снарядов, и я понял, что очень скоро бой может закончиться односторонним избиением. Если вначале глава уклонялся от двух выстрелов из трех, кружил вокруг туши, то постепенно утомился, замедлился, и стал все чаще получать урон. По затравленному выражению лица было ясно, что он готов сдаться на милость победителей, но понимал, что его просто прирежут. Схлопотав тяжелый удар в висок, глава припал на одно колено и прикрыл ладонями окровавленное лицо. Никогда бы не подумал, что проща такое грозное оружие, но умелая и слаженная атака троицы прекрасно показала ее потенциал. Получив еще парочку ранений, здоровяк рухнул на плотно примятую монстром пшеницу на четвереньки. Троица тут же накинулась на него, осыпая ударами ног. Потому как эти ребятки слаженно атаковали, меняли позицию, я сделал вывод, что они не просто бандитская шпана из подворотни, а умелые профессиональные воины, хотя и внешне одеты во что попало. Видимо, маскировка. Нет, это не грабители, а тайные агенты соседней страны. Они не ставили своей целью убить противника, лишь хотели отогнать от туши. Но Морис слишком решительно занял оборонительную позицию и не отступил. Не спасся бегством, даже когда было очевидно, что он с треском проигрывает. Видимо, ему было стыдно сверкать пятками перед нами или опять понадеялся на божественное чудо от своего башка-покровителя. Хорошо показавшая себя в бою троица полезла извлекать кристалл и уже через 10 минут лежала с фонтаном кровавой пены у туши. И это при том, что один из них даже не касался инструмента, а просто попытался отрезать язык ножом в качестве еще одного трофея. У местных профи проблемы с чувством самосохранения. Касаться сомнительных трупов, у которых странные разводы на языке и пена вокруг пасти – непозволительная смелость. Запрет на изготовление ядов, действующих в Южной Флавии, похоже, коснулся и соседних стран. Ками была поражена, как силен яд. Я решил отправить ее назад в укрытие, сказав, что там ей теперь точно нечего бояться. А здесь все еще есть угроза неожиданной атаки крикунов. Но она согласилась идти в особняк только в сопровождении ланчера. Трусиха. Я оттащил трупы троих мужчин в еще не притоптанную пшеницу, не касаясь напрямую их кожи, и тщательно исследовал их внутренние карманы на груди и поясные мешочки. У всех троих мужчин имели золотые медальоны с изображением прощи на щите, с каким-то незнакомым мне животным. Что это за герб? Интересно. Мужчины явно относились к какой-то богатой и могущественной организации. Но этот герб мне был пока не знаком. В мешочках обнаружилось нескромное количество золота и по парочке камней второго и третьего уровня. Видать, не только мой брат поживился останками львов. Этим пройдохам тоже кое-что досталось. Но откуда камни второго уровня? Радуясь богатой добычи, доставшейся фактически на халяву, я вернулся к Чаку, собираясь его отправить к остальным. Но он оказался жив хотя и находился без сознания. Я стал думать, что же мне с ним делать. Убивать не хотелось. В каком-то смысле он спас нас ланчером и камелот от атаки этих опасных людей. Если бы вместо извлечения кристалла они преследовали нас, то мы бы от них не ушли. Порывшись в карманах головы на груди и заглянув в грязный мешочек на его боку, я также обнаружил у мужчины жетон с точно таким же гербом, правда, серебряный. «Да ладно! Эти ребята из одной организации!» но из какой? Поэтому они пощадили его и не стали убивать. Куча загадок. Правда, именно это раскрылось всего час спустя, когда я сходил за более длинным инструментом и показал амулет ланчеру. Это символ члена гильдии охотников. Он действует во всех пяти странах Флавии, чтобы охотники могли друг друга определять. Но у рядовых членов обычно железные жетоны. Серебряные, может быть, у главы или кого-то из верхушки организации в стране, подсказал паренек за большим трудом выколопав кристалл размером с два кулака из головы дракона, я обнаружил, что внутри него переливается черное свечение. Похоже, эта тварь и вправду была легендарного уровня. Подумав еще немного, я решил сохранить Чаку Морису его жизнь, для чего оттащил его от туши, чтобы он не влез своим разбитым лицом в лужи ядовитой пены и куски плоти, оставшиеся от многочасового колупания головы. Раз он не пришел в себя, пока я был у туши...» то остановлюсь на версии, что «Кристалл» забрали бандиты. Нам же троим ничего не оставалось, как в страхе лежать в пшенице, пока они не закончили и не скрылись. По моей версии событий, Морис герой почти победил. Ему просто немного не повезло. История звучала слегка издевательски, но я вернулся и сообщил ее Ланчеру и Каме. Если глава Морис обнаружит нас в предместе, то мы должны придерживаться одного рассказа. Версия с бандитами снимет с нас все подозрения. Этот и следующий день прошел в полном спокойствии. Глава Морис исчез от туши, когда я в следующий раз ее посетил. Отчаявшись найти нужные мне ингредиенты для изготовления еще одной порции яда в подвалах домов предместия, я решил, что у меня уже есть начиненное им тело. Если я отрежу язык и другие мягкие ткани дракона, чтобы получить из них ядовитый состав, то это может сработать. Оба дня я активно поглощал сначала духовные камни второго уровня, а затем переключился на третьего. Жизнь вошла в спокойную размеренную колью, но среди нашей компании был саботажник. Камелот ныла, что хочет нормальной еды, полностью выкупаться в горячей ванне, и ей надоело спать на соломе в затхлом подвале. И вообще, она соскучилась по родителям и жизни, где комфорт обеспечивают слуги. Показавшаяся в начале забавной игрой выпечка лепешек, когда их нужно было лепить на завтрак, обед и ужин, ей уже опротивило. «Я видел тлетворное влияние барской крови и был вынужден и девушку познакомить с трудотерапией. Не хочешь лепить лепёшки – хорошо, но кто не работает, тот не ест». А в этом деле и так основную работу выполнял ланчер, таская воду, муку и дрова, разводя огонь в очаге и смешивая муку с водой на первом этапе. Девушка подключалась лишь в конце, разделяя общую массу теста на отдельные лепёшки и раскладывая их на каменную поверхность прогретых камней. Переутомилась она, блин, белоручка. С этого момента я сказал, что сидящий безвылазно на дозорном посту младший брат тоже должен отдыхать, и теперь она будет выходить на дежурство наравне со мной и с ним. А все требующие физических усилий операции при изготовлении еды тоже полностью на ней. Ками устроила истерику и заявила, что она избранница богини, и не мне ей указывать, что и как ей делать начала грозить, что сейчас возьмет и отправится на юг к своей семье. «Мы, с Мерды, останемся без божественной поддержки ее всемогущей покровительницы». Я устал это слушать и, раскрыв перед девушкой дверь, жестом указал на улицу. Разумеется, популярно объяснил, что жизнь в походном лагере далеко не сахар. Если она отказывается работать и вкладываться наравне с нами, а еще желает ютиться с родителями в походном лагере, где люди спят на земле, а если очень повезет на твердых досках днища повозки, присыпанных той же соломой, то я ее удерживать не буду». Объяснил, что здесь, с нами, куда комфортнее и безопаснее, чем в лагере беженцев, а их за барьером еще непрерывно атакуют всякие монстры. Девушка оскорбилась и на целый день закрылась в комнате на втором этаже, но голод выгнал ее наружу. «Хочу есть», — капризно заявила Камелот, глядя на тарелку с горячими пахучими лепешками. «Готовь». Потребовал я, хотя мы с ланчером как раз напекли лепешек сразу на два дня вперед. И в этот раз их даже удалось начинить фруктами, найденными мной в одном из дворов на другом конце предместий. Фрукты выглядели слегка зеленоватыми, недоспевшими, но имели приятный кисло-сладкий вкус, что уже значительно приукрасило безвкусность нашей ежедневной пищи. Девушка окончательно обиделась на мое возмутительное требование поработать руками, когда готовая еда лежит прямо перед ней. И опять скрылась в спальне на втором этаже, откуда послышались надрывные всхлипывания, явно рассчитанные на то, чтобы наше сланчером сердце дрогнуло. Мой брат сразу дал слабину, выступив на стороне девушки, которая, по его мнению, куда тяжелее, чем нам. Она хрупкая и нежная, а мы крепкие мужчины. Но я с улыбкой отверг аргументы уже по уши влюбленного в камень парня, сказав, что ездят на том, кто везет. А женщины хитрые и ничем не уступают мужчинам, когда вопрос касается домашних дел. Если он хочет обслуживать хитрого паразита, тогда пусть реагирует на ее манипуляции. Но, похоже, мои доводы не нашли понимания у впервые влюбившегося брата. Паренек посокрушался, что я слишком строг с Ками. Сделал вид, что возвращается на дозорный пост, а сам поднялся на второй этаж и закинул в щель двери комнаты Ками наши сочные фруктовые лепешки. Чем сильно меня расстроил? «Братца воспитали слишком сердобольным и мягкотелым, но в остальном он, конечно, вызывает уважение. Видимо, нельзя, обладая одними качествами, быть жестким в другом». Я не стал ругать Ланчера за его поступок. Просто спрятал остальные лепёшки, отправившись на очередной сеанс культивации в подвал. Моя очередь дежурить в дозоре после полуночи. Я успевал впритык. Нужно было поторопиться. Очнувшись, я обнаружил, что остался в особняке один а две лошади из трех, что мы забрали из дома, прикидывавшихся бандитами охотников, пропали. Ланчер, ланчер, ланчер. Все-таки он запал на камень, и она соблазнила его на побег от тирана. Если бы он это сделал сам, по своим причинам, я бы уважал его поступок. А так, он показал себя трусом, даже не сообщил мне об этом, сбежал по-тихому. Хотя, может, у него были свои причины, о которых я не знал. Соскучился по родителям и сестре, а у него с собой куча золотых и несколько дорогущих камней. Ой, как бы с ним ни случилось чего плохого из этих драгоценностей. Решая, отправиться или мне в погоню, или оставить стремительно взрослеющего парня в покое, я остановился на решении дать ему свободу. Он волен делать то, что считает правильным. Только бы лишнего не рассказал про наши общие дела. Положив руку на сердце, я мысленно пожелал брату удачи. Я хотел, чтобы меня оставили одного на недельку. Вот мое желание избылось. Надо радоваться, а не расстраиваться. Чешущиеся и сочащиеся сукровицы порез на ногах, руках и животе меня уже порядком достали. Еще пару сеансов поглощения и прорвусь в ряды настоящих боевых мастеров, опять не знаю ничего о духовных техниках. Может, отправиться за ланчером, когда исцелюсь? Там, в лагере беженцев, рядом с гвардейцами, есть шанс хоть чему-то научиться. Нет, вряд ли боевые мастера найдут время на обучение учеников, когда они на враждебной территории. Лучше действительно получить от моего одиночества максимум практической пользы. Буду культивировать.